Гораздо сложнее формы плодов, заключающие многочисленные семена. Это будут так называемые листовки, как у пиона, образуемые одним плодолистиком, или самые разнообразные коробочки, образуемые несколькими плодолистиками и различным образом раскрывающиеся, чтобы рассыпать семена. Чаще всего они лопаются по швам, которыми срослись плодолистики. Но существует и много других способов раскрывания. Крышечками, порами, как, например, у мака, и так далее. Иногда семена просто высыпаются. Иногда они, в свою очередь, снабжены волосками, способствующими подхватыванию их ветром. Особенно любопытны случаи, когда плод не только открывается для рассыпания семян, но и сам их механически разбрасывает. Простейший случай этого явления представляют бобы, обыкновенно неправильно называемые стручками, обыкновенный садовый также неправильно, так называемый желтой акацией. Их две створки не только расседаются, но и скручиваются со всем знакомым легким треском и выбрасывают уже созревшие семена. Особенно любопытный механизм разбрасывания представляет часто встречающуюся у нас в тенистых местах недотрога. Отметим это растение, бросающееся в глаза своими изящными, покачивающимися на тонких ножках светло-желтыми цветками в форме рога изобилия. И вернемся к нему через несколько недель, когда оно уже образовало свои продолговатые на концах заостренные зеленые плоды. Зажав быстро в кулак такой плодник, в первый раз невольно отдернешь руку. Покажется, что поймал какое-то очень сильное насекомое, которое делает отчаянные усилия, чтобы освободиться. Раскрываем руку и увидим пять отдельных, скрутившихся створок и разбросанные семена. В другой раз осторожно отщепнем только носик плода и увидим, как плод весь разлетится в дребезги, далеко разметав семена. Это один из наглядных примеров того взаимного напряжения тканей, с которым мы познакомились, говоря о росте. Наружная ткань уже успела потерять часть своей воды, между тем, как внутренние ею еще переполнены. Каждая створка стремится изогнуться к наружи или даже закручивается винтом, причем семена силою разбрасываются. На Кавказе встречается другое растение, так называемый бешеный огурец. Его зрелые плоды при малейшем толчке отскакивают от своей ножки и выпрыскивают из образовавшегося отверстия на значительное расстояние свое жидкое содержимое вместе с семенем. Механизм здесь тот же самый. Напряженная наружная ткань давит на внутренность плода, как оболочка надутого каучукового воздушного шара, когда мы ее проткнем. Внешним фактором для разноски плодов, как уже сказано, служит ветер, вода и содействие животных. Примером разноски ветром лучше всего может служить всем известный одуванчик и козлобородник. При разрастании их плодов на верхушке вырастает особый придаток — хохолок, который легко подхватывается ветром и далеко разносит эти плоды семечки. Сходные приспособления представляют нам крылатки клёна, ясеня, березы, но они более приспособлены для плодов падающих с высоты и встречаются исключительно на деревьях, между тем, как хохолки, исходные с ними волоски, встречаются и у низкорослых растений. Вода играет роль при перемещении не только водяных растений, но и сухопутных. И что замечательно, самых крупных известных нам плодов, орехов некоторых пальм, например, кокосовый, и еще более крупных орехов Пальмы ладоицеи. Орехи этой последней служат украшением ботанических музеев и рассказывают, что первый подобный плод император Рудольф наполнил червонцами и высыпал их привезшему его путешественнику. Орехи этих пальм, падая в море с прибрежных деревьев, разносятся далеко по окраинам островов и материка. В кокосовых плодах замечательны следующие особенности. Наружная кожа, непроницаемая для морской воды, а толстый волокнисто-мочалистый слой содержит воздух, что и поддерживает орех на поверхности моря. Далее следует очень твердая скорлупа и большая полость, наполненная водянистой жидкостью, кокосовым молоком. Эта жидкость составляет большой запас пресной воды, для потребностей зародыша в течение его далекого морского плавания, совершенно так же, как это делают моряки для дальних экспедиций. Третий способ разноски плодов на далекое расстояние – содействие животных. Здесь следует различать два различных способа. Или плод цепляется за наружные покровы животных, главным образом за их шерсть, и вместе с ними перемещается на далекие расстояния, чтобы также случайно отстать от них, как и пристал. Таким образом, многие растения также проникают в новые страны вместе с вывозимой туда шерстью животных. Вообще, в этом способе переноса плодов животные прямо не заинтересованы. Мало того, он нередко становится для них роковым. Простейший случай – Когда цепкие плоды своими колючками прицепляются к животным и, задевая за другие предметы, в другом месте отпадают. Но бывают и гораздо более сложные случаи. Таковы, например, зерновки ковыля, не перистого, а другого вида, так называемые тырсы. Они в нижней части очень заострены, колются, как игла, а в верхней несут. Длинные, не пушистые, а просто нитевидные ости, которые, засыхая, крутятся, обхватывая своими петлями и узлами все, с чем приходят в прикосновение. Попав в шерсть овцы, они крепко запутываются в ней, а острым своим концом прокалывают кожу несчастному животному, причиняя ему, очевидно, большие страдания где овцы пасутся на пастбищах, изобилующих этим растением, овчинки их теряют свою ценность, так как оказываются пробуравленными отверстиями и бракуются, как негодные для выделки кож. Сложнее плоды одного растения гарпагофитона, встречающегося в Южной Африке. По свидетельству Лубока, они цепляются за гриву львов, и когда те неосторожно пытаются их выкусывать, впиваются своими ужасными колючками в рот, так что несчастное животное, не будучи в состоянии освободиться от него, нередко умирает голодной смертью. Едва ли эти сложные формы, причиняющие такие страдания животным, служат, для разноски плодов. Скорее, они служат для защиты от животных.